вытирая потные лбы, болтали и смеялись, как добрые товарищи. Молодой музыкант любил Паулу с почти болезненной пылкостью. Грехому это было ясно, но его больно задевали взгляды, полные почти благоговейного восторга, который Паула иногда дарила Уэйру после особенно удачного исполнения какой-нибудь пьесы. Напрасно Грехом убеждал себя, что С ее стороны все это чисто умственное увлечение. Просто она восхищается мастерством молодого музыканта. Грехан был истинным мужчиной, и их дружба причиняла ему до того сильную боль, что, в конце концов, он вынужден был уходить из музыкальной комнаты. Но вот он, наконец, застал Паулу одну. Они на прощание исполнили песню Шумана, и скрипач уехал. Паула сидела у рояля, На лице ее было отсутствующее мечтательное выражение. Она посмотрела на Грехома, словно не узнавая, потом машинально овладела собой, рассеянно пробормотала несколько ничего не значащих слов и удалилась. Несмотря на обиду и боль, Грехом старался приписать ее настроение влиянию музыки, отклики которой еще жили в ее душе. «Правда, женщины странные создания, — рассуждал он, — и способны на самые неожиданные и необъяснимые увлечения. Разве не могло случиться, что этот юноша именно своей музыкой и увлек ее, как женщину? С отъездом Уэра Паула замкнулась в своем флигеле, за дверью без ручки, и почти не выходила оттуда. Но никто в доме не удивлялся, и Грехом понял, что в этом нет ничего необычного. На Паулу иногда находит, она чувствует себя прекрасной в одиночестве,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 Иногда с участием Дика. Ездили смотреть работы по осушению земель, производившиеся им в долине реки Сакрамента, постройку плотин на Литл Кайот и в ущельях Лос-Кватос, основанную им колонию фермеров на участках в 20 акров, где Дик пытался дать 250 фермерам семьями возможность обосноваться. Грэхэм знал, что Паула часто совершает в одиночестве долгие прогулки верхом, и однажды застал ее у Конвизи. Она только что спешилась. «Вы не думаете, что ваша лань совсем отвыкнет от поездок в компании?» — спросил он, улыбаясь. Паула рассмеялась и покачала головой. «Ну, тогда просто разрешите как-нибудь сопровождать вас. Мне очень хочется», — честно признался он. «Но ведь есть Тернастина, льют, Берт, да мало ли кто». «Мне эти места незнакомы», — продолжал он настаивать. «Лучше всего узнаешь край через тех, кто его сам хорошо знает. Я уже видел его глазами на Тернестины и всех остальных. Но есть еще многое, чего я не видел, и могу увидеть только вашими глазами». «Занятная теория», — уклончиво ответила она. «Нечто вроде географического вампиризма». «Но без зловредных последствий вампиризма».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 Мудрецы из мадрониевой рощи приходили пообедать и поговорить, и если Паула не играла, порой разглагольствовали целый вечер. По-прежнему сваливались, как снег на голову гости из Сакрамента, Уикенберга и других городов, расположенных в долине. Но от чай и остальные слуги не терялись, и Грехом был не раз свидетелем того, как целую толпу нежданных гостей через 20 минут после их приезда уже угощали превосходным обедом. Все же случалось, правда редко, что за стол садились только Дик с Паула и Грехом. И когда после обеда мужчины болтали часок перед ранним отходом ко сну, она играла для себя мягкую и тихую музыку и исчезала раньше, чем они. Но однажды в лунный вечер неожиданно нагрянули и Уатсоны, и Мезаны, и Уомболды, и составилось несколько партий в бридж.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 Он теперь чуть не все утро просиживает с мистером Эггером и мистером Питцем. Это его торговый агент и агент по выставкам скота. Паула вздохнула, и ее пальцы пробежали по клавишам. — Ах, если бы только можно было уехать. В Тимбукту, Мокпхо, на край света. — Не уверяйте меня, что вы побывали в Мокту, — смеясь заметил Грехем. Она кивнула головой. Честное слово, были провалиться мне на этом самом месте с Диком на его яхте давным-давно. Мы, можно сказать, провели в Мокту наш медовый месяц. Грехом беседуя с ней, Мокпхо старался отгадать, умышленно она то и дело упоминает о муже или нет. Мне казалось, что вы считаете эту усадьбу прямо раем. — Конечно, конечно, поспешила она его заверить. Но не знаю, что на меня нашло в последнее время. Я чувствую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 Где зори гаснут туда, Пусть ветер шумит, пусть джонка летит, Не все ли равно куда? — Кстати, что такое цыганский «паттеран»? — спросила она, вдруг оборвав песню. — Я всегда думала, что это особое наречие, цыганское наречие, ну, вроде французского патуа. Сноска. Патуа. Местное наречие. Говор. Французский. И мне казалось нелепым, как можно следовать по миру за наречием. Точно это филологическая экскурсия. В известном смысле под и есть наречие, ответил он. Но оно значит всегда одно и то же. Я здесь проходил. Под это два прутика, перекрещенные особым образом и оставленные на дороге. Но оба прутика непременно должны быть взяты у деревьев или кустарников разной породы. Здесь в имени Под тиран можно было бы сделать из веток мансониты и мадроньо, дубы и сосны, бука и ольхи, лавра и ели, черники и сирени. Это знак, который цыгане оставляют друг другу. «Товарищ товарищу, возлюбленный возлюбленный». И он, в свою очередь, стал напевать. И опять, опять, дорогой морей Знакомой тропой плывем, Тропою цыган за тобой под Теран, Весь шар земной обойдем. Паула качала в такт головой, Потом ее затуманенный взгляд скользнул по комнате И задержался на играющих. Но она сейчас же встряхнула с себя мечтательную рассеянность И поспешно сказала. «Одному Богу известно,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 Ведь это же посягательство на его святыни, столь дорогие ему, столь ревнивые, благоговейно оберегаемые в тайниках души. Он еще ни разу не изменил им. Однако он не вырвался из плена. Он стоял рядом с ней и смотрел на венецию каштановых волос, где вспыхивали золотисто-бронзовые искры, на прелестные завитки возле ушей. Пел вместе с нею песню, воспламеняющую его,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 В.О. Станевич Когда замер последний звук, Грехом посмотрел на Паулу, ища ее взгляда. Но она сидела несколько мгновений неподвижно, опустив глаза на клавиши, и когда затем повернула к нему голову, он увидел обычное лицо маленькой хозяйки большого дома, шаловливая и улыбающаяся, с лукавым взором. И она сказала, — Пойдем подразним Дика, он проигрывает.